Глава 9 Назначение для королевы штата. Прошел первый день. Настал торжественный час придворных церемоний. Катерина, сидя на троне рядом с королем, принимала поздравления двора, а страстные и нежные взгляды короля, которыми он по временам глядел на королеву, показывали придворным, что король был влюблен не меньше вчерашнего. Всякому хотелось заслужить расположение королевы, потому что оно могло пригодиться на будущее время. Но королева ни на кого не обращала исключительного внимания. Она со всеми была ласкова и любезна. Но в ласковом тоне ее была видна какая-то принужденность. Один король не замечал этого. Он был весел и счастлив, и ему казалось, что при дворе иначе и не могло быть, когда сам король был весел. После торжественного представления, в котором принимали участие именитейшие чины государства, король, следуя придворному этикету, подал королеве руку и, сведя ее с трона, повел на середину залы, чтоб представить ей ее штат. Путь этот, от трона до середины залы, утомил короля. Прогулка эта в 30 шагов составляла для него трудную, непривычную работу, и король заменил ее более приятную прогулку. Он подозвал к себе обер-церемонимейстера и приказал ему отворить двери, ведущие в столовую. Потом приказал подкатить свой домашний экипаж и, сев в него, с нетерпением ожидал окончания церемоний, после которых Катерина должна была проводить его к завтраку. Дамы были уже представлены, очередь оставалась за кавалерами. Обер-церемонимейстер читал имена тех, которые должны были исполнять при королеве какие-нибудь должности. На этом листе... Король собственноручно написал имена тех, которые должны были войти в состав штата королевы. При каждом новом имени на лицах придворных показывались улыбка и удивление, потому что все те, которых называл обер-церемонимейстер, были самые молодые и красивые люди. Может быть, король играл с ней в ужасную игру. Окружив ее молодыми людьми, он или хотел втянуть ее в искушение и вовлечь в опасность, или, пренебрегая подобной опасностью, хотел выставить в более ярком свете добродетели своей молодой супруги. Не были названы ни обер-шталмейстер, ни обер-камергер-королевы, а это были без сомнения самые главные лица в штате королевы потому что один из них всегда должен был находиться при ней. Если она была во дворце, то обер-камергер должен был находиться около ее комнаты, и только с его разрешения можно было войти к королеве. Она объявляла ему о распределении своего времени для удовольствий. Он обязан был выдумывать для нее развлечения, и должен был стоять за ее стулом во время парадных обедов и ужинов. Так как должность заставляла его всегда быть подле королевы, то понятно, что со временем он должен был сделаться либо ее искренним другом, либо врагом. Должность обершталмейстера была не менее важна, потому что он должен был сопровождать королеву повсюду вне дворца. Эта должность была даже важнее первой, потому что королева при нем оставалась одна, тогда как обер-камергер, имевший доступ во внутренние комнаты, постоянно был с какую-нибудь приближенную дамою, которая могла мешать особым предприятиям королевы, например, задушевным разговором. Следовательно, Обер обершталмейстер, находясь иногда с королевой наедине, мог говорить с ней без посторонних свидетелей. Он подсаживал ее в карету, ехал рядом с ней верхом, провожал ее в прогулках, по воде и пешком. Все придворные с нетерпением желали узнать, кто будет назначен на эти две важные должности. Утром король, отдавая список обер-церемонимейстеру, собственноручно написал их имена. При чтении этого списка король сам внимательно ждал вызова назначенных им двух имен. Он желал сам видеть выражение их лиц, чтобы по ним заключить о большой или меньшей их радости. Голос самого обер-церемонимейстера возвысился, когда он прочел. Обер-камергером Ее Величества Королевы Его Величество назначил милорда и графа Генриха Говарда. Послышался громкий шепот, и почти на всех лицах выразилась радость. «У него много друзей», — прошептал король, — «значит, он опасен» он гневно взглянул на молодого графа, который приблизился к королеве, чтобы преклонить перед ней одно колено и прижать к губам протянутую ему руку позади королевы стояла леди джана когда она увидела возле себя молодого человека, которому была неравнодушна, она вспомнила свою клятву и еще более возненавидела королеву, которая разумеется сама, ничего не подозревая, похищала у нее ее любимца и заставляла ее страдать. Церемонимейстер снова возвысил свой голос и прочел. Обер шталмейстером к ее величеству королеве, его величество назначил графа Томаса Сеймура. Король очень хорошо сделал, что смотрел на придворных, чтобы заметить, какое впечатление произведет на них это новое известие. Но если бы он наблюдал за своей супругой, то увидал бы на ее лице выражение радостного удивления и холодной насмешки. Но, как мы сказали, король глядел только на своих придворных, потому и заметил только, что за Говарда радовалось значительно большее число, чем за Сеймура. Генрих нахмурился и прошептал, «Эти Говарды очень сильны, я буду строго за ними следить». Томас Сеймур подошел к королеве и, преклонив пред нею одно колено, поцеловал протянутую ему руку. Катерина снисходительно ему улыбнулась. «Милорд», — сказала она, — «вы только что получили место при мне, а я уже приготовила вам поручение. Возьмите лучших лошадей и отправляйтесь в замок Хольд, в котором скучает принцесса Елизавета. Передайте ей это письмо от короля, ее отца, и она приедет сюда вместе с вами». «Скажите ей, что я найду в ней друга и сестру, и я прошу, чтобы она мне извинила, что я отнимаю небольшую часть в сердце ее короля и отца. Отправляйтесь и привезите ее скорее».